500. Да, сын мой, ты прав. Только когда владыка и дело его стоят впереди всего, и первее всего путь найден. И тогда уже не страшны ни призраки, ни тянет Многие, устремившиеся за призраками и огнями болотными, забывают о самом главном. И когда призрак схвачен, исчерпан, и пепел разбитых чаяний не остается от него в руках человека, самое главное упущен. Но когда владыка в сознании первенствует и дело его, то даже призраки майи не опасны, ибо не могут отвлечь сознание от пути понимания истинной реальности. Большинство людей... Огромное большинство всю жизнь гоняется за призрачными явлениями маи, и маи, одурманенные и слепые, уходят в мир тот, так ничего и не найдя. Психический аппарат человека устроен так, что явление, принимаемое за счастье, будучи достигнуто и вызывая повторную реакцию в нервной системе, перестает быть новизной и переходит в разряд обыденного, оставляя в руках человека пустую шелуху. Потому все дела человеческие обречены не только своей приходимостью, краткой линией или малым кругом, но тем, что сознание человека никогда не может удовольствоваться тем, что имеет, и быть этим счастливым. Предела и конца желания нет. Астрал ненасытен. Жить жизнью желаний, удовлетворяя его ненасытность, значит идти по пути неосуществимого будучи понукаемым бичом этого своевольного тирана. Путь Архата таков. Жизнь земная дается для опыта, цель слияния с владыкой и уявления в себе лика его. Привлечение Майи, как испытание для распознавания и отделения реального от нереального, истинного от ложного, временного от вечного, все, что он имеет и окружает его, не имеется мановляющей цели и является лишь средством для извлечения из жизни плодов опытного знания, которое единственно может он взять с собою из жизни земной в жизнь сферы надземной. И знание, которое невидимо, неощутимо и неосязаемо и невещественно, оказывается реальнее и конкретнее и вещей, и домов, и одежды, и денег. Если устремить сознание на накопление вещей земных, то это будет означать собирание плодов мертвого моря, которое рассыпется в прах при переходе великого порога, делая человека нищим. Это есть необдуманное помещение капитала в предприятия, обреченные на неизбежное и полное банкротство. Вот почему столько банкротов в жизни. Не туда помещены ценности духа, и неудачные держатели дутых ценностей — В область великого неизвестного вступают лишенные всего. Сокровища мои не ржавеют. Сокровища мои, духом обретенные, не могут быть отняты ни в жизни, ни в смерти. И проценты приносят верные на затраченный капитал, и обладатели их делают владельцем неисчислимых ценностей духа. А люди продолжают гоняться за призраками, хватая воображаемые вещи, которыми воображаемо владеют, и обрекая себя на полное конечное банкротство. Но даже и вещи дозволены, и даже приобретение их, если во главу угла существование земного человеческого поставлен владыка как камень основания. Тогда даже вещи земные, самодавляющие ценности и значения иметь не будут, Все хорошо, но с владыкой и плохо все, и ненужно все, и бессмысленно все без него. Лишь он один может дать смысл существованию нашему и оправдать даже владение вещами на краткое время жизни земной. Не вещи вредны, но извращение смысла вещей, которыми владеют. Разрешается все, что взвешено на весах беспредельности, то есть все, чему найдено правильное место в спирали эволюции. Конечно, нужно и тело, и прочие оболочки, но не как таковые, а как орудия, инструменты бессмертного духа, использующего их для накопления чаши амриты. Прах тел человеческих устилает поверхность земли, но смысл духа не в прахе, сбрасываемом от времени до времени, но в плодах полученного через них опыта. Потому пусть и тело, обитаемое духом, займет свое подслужебное, но не самодавляющее положение на бесконечном пути восхождения духа. Един дух и много тел, и втрое оболочек. Человек может существовать и без них, если сознание его в них не запуталось, к ним не прилепилось, и сумела отождествить себя с неприходящую сущностью Духа. Смотря на тело свое, можно сказать «не мое и не я». Смотря на мир плотный, можно сказать «не мое и не я». Смотря на вещи в обладании находящиеся, можно сказать «не мои». Мое все внутри и над, поверх ощущений, эмоций и даже мыслей. «Безмолвный смотрящий внутри, он мое вечное неотъемлемое сокровище».